Глава 5 Король. Страх опоздать оказывается настолько сильным, что я быстро переодеваюсь, умываю лицо холодной водой и, решив не завтракать, бегу на остановку трамвая. О том, что эта ошибка, становится ясно, когда пересаживаюсь в автобус. До дома клиента всего четыре остановки и триста метров пешком. В запасе целый час, а из-за голода начинает кружиться голова. Там рядом... Обязательно будет какой-нибудь магазин. Уговариваю себя. Куплю булочку, и все пройдет. Делаю глубокий вдох и медленный выдох. Однако, стоит выйти из автобуса, реальность подкидывает очередное испытание. Вокруг целый поселок из дорогих домов. Каждый словно дворец. С коваными воротами, высокими заборами, красивыми деревьями и покатыми крышами. Настоящий оазис роскоши на окраине шумного города. Только между этими домами не видно никаких магазинов или хотя бы скромных ларьков. Удача не просто отвернулась от меня окончательно. Она села на коня и ускакала вдаль. Чтобы не подвести Валентину и явиться вовремя, приходится почти час гулять по красивым улочкам. Прятать глаза от выглядывающих из своих будок охранников и выслушивать ворчание обиженного желудка. Не знаю, как я в своих старых джинсах и растянутом свитере не попадаю на допрос к местной охране. К счастью, часы, наконец, показывают 11, и можно прекращать рискованную прогулку. Боясь встречи с клиентом, звоню в домофон. Когда никто не отвечает, я ввожу присланный Валентиной код, отключаю сигнализацию и вхожу в дом. Внутри дворец оказывается еще прекраснее, чем снаружи. На полу сияющий белый мрамор. На стенах необычные, написанные мазками картины. А между первым и вторым этажом будто парящая в воздухе стеклянная лестница. «Ничего себе!» — шепчу в восторге. И тут же понимаю, что именно мне предстоит сегодня вымыть всю эту неземную красоту. Как ни странно. Работа отлично отвлекает от голода и мыслей о будущем. Гостиную, столовую и оборудованную по последнему слову техники кухню я довожу до блеска всего за два часа. Немного осмелев, беру из вазы с фруктами небольшое яблоко и после того, как съедаю его до самого хвостика, поднимаюсь на второй этаж. Здесь дизайнеры постарались так же хорошо, как и внизу. Никаких лишних деталей. Просторно и светло, но все мое внимание приковывает к себе не интерьер, а роскошный черный рояль. Раскрыв рот, подхожу к этому красавцу. Веду подушечками пальцев по глянцевой крышке и не в силах удержаться от искушения, присаживаюсь на банкетку рядом. От восторга забываю, кто я и зачем здесь нахожусь. Пальцы сами ложатся на клавиши, и простенькая мелодия... разученная еще в музыкальной школе, звучит так чисто, как не звучало даже во времена учебы. Один раз, другой, третий, не знаю, какой по счету. И как это понимать? Внезапно раздается между повторами, громко, как выстрел. Ой, извините! Я вскакиваю так резко, что опрокидываю банкетку. Та падает на мраморный пол и разлетается на две части. Ножки в одну сторону, сиденье в другую. «Что за концерт?» Высокий широкоплечий мужчина, ни капли не похожий на сухопарых музыкантов филармонии, скрещивает руки на груди. «Как ты вообще посмела прикоснуться к этому роялю?» кривится, стоящая рядом с ним дама в красном платье. «Я из клининговой компании. Убиралась здесь, а потом заметила его». Кошусь на рояль. «Простите, ради бога!» Едва сдерживаясь, чтобы не расплакаться, я пытаюсь собрать несчастную банкетку. Как назло, в ней, кажется, что-то сломалось. Сиденье больше не крепится к ножкам. Оно лежит сверху, словно крышка, и норовит упасть, как только я придвигаю всю эту конструкцию ближе к роялю. Клининговые компании уборщиц нынче в консерваториях набирают? Или это показательное выступление? Дама подходит ко мне и, окинув оценивающим взглядом с головы до ног, презрительно фыркает. Я? Нет, какое выступление? Перевожу взгляд с нее на мужчину и обратно. Так что это было? Холодно повторяет хозяин дома. И лишь сейчас я замечаю в его голосе странный акцент. Я не сделала ничего плохого. Хочется сквозь землю провалиться. Ощущаю себя полной дурой. Все получилось случайно. Я спросил, что именно ты исполняла? Медленно, громко, как для невменяемой и глухой произносит мужчина. Растерянная, я на миг замираю. С ужасом осознаю, что не помню ни нот, ни авторства. В голове белый лист. Я Облизывая пересохшие губы, смотрю в карие глаза напротив, как в омут. «Лео, это какая-то сумасшедшая! Может, она и не уборщица вовсе? От этой девицы запах!» Дамочка демонстративно зажимает нос двумя пальцами, как с помойки. К тому же она одета. Ее родивые возле Исакия выглядят приличнее. «Я уборщица, клянусь!» Будто решил подтвердить мои слова. Желудок тут же разрывает тишину громким урчанием. Фу! Отвратительно! Ни гордости, ни манер. Глаза женщины становятся круглыми. «Лео, я сейчас же позвоню в знакомую службу клининга. Они пришлют тебе нормальную уборщицу. А эта голодранка пусть убирается вон, пока что-нибудь не украла». Если до этого момента хотелось исчезнуть и расплакаться, то последние слова дамы будет внутри что-то незнакомое я не воровка нервно вытирая руки о штанины а это одежда вздергиваю подбородок она недорогая но чистая ее мне купила мама на свою зарплату тебе здесь слова не давали вспыхивает дамочка да как ты она раскрывает рот вероятно чтобы вылить на меня свежий поток обвинений Но мужчина неожиданно прерывает эту пытку. «Инга, хватит!» Он кивает спутницы в сторону выхода. «Ты свободна!»